Серия 18. Господа, прошу внимания. Пора торги начинать. Господа, господа, торги на устройство Завьяловской гати, его превосходительство господин губернатор велел провести в его присутствии. Так что придется обождать. Залоги все внесли. Как вам известно, по первой смете на строительство гати ассигновано 200 тысяч серебром. Так что залоги на подряд производства работ должны быть в Сами понимаете, надежны. Ну да уж надежны. Купеческая <сутическая сутическая> честь дорогая. Ну, так и извольте подождать немного. Его превосходительство скоро будет. У <сутическая> нас времени купленное. Князь, князь. А. это вы, месье Четвериков? День добрый. И вы, тестюшка, к нашему двору. А что? Разве я хуже вас эту гадь построю? А залог ваш каков? Свидетельство Пензенской гражданской палаты на мое имение. У вас в Пензенской губернии имение есть? Есть. Есть. Дочь ваша мне никогда об этом не говорила. Катрина не все знает о делах моих. Она больше вашими занята. А мне имение это недавно двоюрной тетке в наследство досталось. И вот пришлось его сразу в залог дать. Ох, князь, отступитесь. Не портите нам торги. Испорчу, не испорчу, но подряд возьму. А может быть, лучше наперед возьмете отступного? Это как же? Я вам по-родственному тысяч пять вперед дам. Ну, за что же? А чтоб на торгах цену не сносили. Ах, месье Четверяков, я теперь в таком положении, что не только пятью, а и пятнадцатью тысячами дыр моих не заткнуть. Я без суть. До последней полушки за подряд этот биться буду. Зря, зря, князь. Ну, зря, не зря. Господа, Это... его превосходительство, начальник губернии, прибыл. А -а -а -а. Здравствуйте, Яков Васильевич. Извините, извините, господа, что позадержал вас немного. Ждал сообщения фельдкейгерской почты. Михаил Трофимович. Подайте мне залоги, которые представлены к сегодняшним торгам. Э, вот, пожалуйста, ваше превосходительство. Да, благодарю. Они все тут? Все до единого ваше превосходительство. Так, купец первой гильдии Тимохей Прохоров, купец второй гильдии Николай Травин, купец... Ага, вот, свидетельство Пензенской гражданской палаты, выданное князю Ивану Раменскому. Это ваш залог, князь? Да, миссия Каледович. Вы решительно подтверждаете это? Там все написано, ваше превосходительство, и скреплено печатями. Дело в том, что я сейчас получил на мой запрос уведомление из Пензы. Какое же, месье Калинович? Пензенская гражданская палата уведомляет, что никогда на указанное имение князю Ивану Даниловичу Раменскому свидетельство не выдавало помилуйте -по -по как не выдавала она же вот перед вами лежит такого имени князь в природе не существует Здор -здор какой из чего выходит что свидетельство ваше представленное как залог подложно но он ошибка, это что ошибка! господин полисмейстер слушаюсь ваше превосходительство князь иван данилович равенский Что вам угодно, полковник? Вы арестованы. Так, да как, как вы смеете? Я лишь выполняю свой долг, князь. Прошу вас следовать за мной. Месье Калинович, Калинович, это невообразимо, что же я скажу Катрин. Торги, господа, сегодня не состоятся. Нам надо бы еще рассмотреть обстоятельства подлога. Я, я буду писать в Петербург. В Сенат государю! Это, это, это, это что-то невообразимо. Вы слышали? Князь Иван арестован без депутатов со стороны дворян Это что? Прокурору дано указание употребить все меры, дабы предупредить всякую возможность к побегу столь важного арестанта. А вы слышали, господа, взят в Заозерский дьячок рещик, умеющий вырезать любые печати. Да-да-да-да. А по дороге в Москву схвачен кантонист, бедлый из военной школы. Так он будто бы умел подписываться под всевозможные руки». ужас! такой ужас Полицмейстер, говорят заставляют князя отвечать себе по три часа и при этом не позволяют ему садиться а вы слышали о катрин дочери князя представляете ее муж этот толстяк четвериков что четвериков представляете едва узнала несчастье тесте так тот сейчас ускакал на свои присты в себе только не быть никак замешанным в этом деле вот и положись после этого на мужа Екатерина Ивановна осталась совсем одна? Ужас! Катрин, дорогая, наконец-то! Полина! Едва хотела сила добраться до твоего дома. Скажи, Калинович, муж твой здесь? Еще не приехал. Но расскажи, ты видел его? А отца твоего? Вчера. Смотрительен в тюремном замке теперь медиакритский. пускает меня. Что, князь, переменился? Ужасно. Самовар, вообрази, машер, не дают ему? от чего же? Говорят, что сожжет острог. Господи. Он пал духом. Денег, говорит, главное ему нужно. А у меня решительно нет. Четверяков уехал на прииски и оставил какие-то пустяки. Деньги, деньги. Теперь вся надежда просить твоего мужа. Есть же в нем хоть капли сострадания. Калинович никогда, кажется, ни над кем не жалится. Я успела узнать его хорошо. Нет, нет, Полина. Я уговорю его, буду умолять. Я женщина, он поймет это. Пусти меня только к нему одну. Хорошо, хорошо, Катрин, но наперед говорю это ужасный человек я давно стала замечать в его лице что-то инквизиторское он он приехал он подожди меня здесь Катрин. я выйду предупрежу его господи помоги мне позвольте шляпу ваше превосходительство скажи семён чтобы чай мне подали в кабинет и никого не принимали слушаюсь ваше превосходительство яков васильевич Что у вас, Полина? Яков, там Екатерина Ивановна Четверякова приехала. Катрин. Княжна? Да, желает тебя видеть. Что такое вдруг? А, впрочем, что я спрашиваю, придется выслушать. Семен! Э -э с чаем по времени. Хорошо, с вашей происходительством. Где она? В гостиной. <кластина> Хорошо. Бонжур, Екатерина Ивановна. Бонжур, месье Калинович. Я слушаю вас, мадам, я слушаю. Я... я пришла просить вас за отца. Жальтесь над ним, несчастным. <клёп> ну что же я могу сделать? Екатерина Ивановна, есть закон... Господи! Говорят, вы можете все! вы это только так говорят. Послушайте, Калинович, вы недавно признались, что я когда-то нравилась вам. Я и сейчас не отрицаю этого. Мне показалось, что встречи со мной воскрешают ваши прежние радости. И взор презрительный обводит кругом поклонников своих вдруг из толпы один выход. Вы не забыли. Послушайте, я всю жизнь буду благодарна вам. Только спасите отца моего. Спасите его, Калинович. Вы можете называть меня тираном, злодеем, но теперь, что теперь я могу сделать? Скажите, что это была ошибка. Свидетельство на торгах подменили. Вы рассуждаете, как женщина, Екатерина Ивановна. Сделать этого нельзя, не говоря уже о том, что это безнравственно. Спасти человека не безнравственно. Кореновец. Ну что же из этого будет? Будет одно, что вместе с отцом вашим посадят во строк и меня. Приедет другой чиновник, который станет делать точно то же, что и я. Не говорите так.